Нотариус поднялся и расчистив место на столе, разложил документ, до сих пор пребывавший в портфеле под столом. Роберт Гурский максимально сконцентрировал внимание на ятыке. Мартиника взял на себя бежан. Я, ниже подписавшаяся Ванда Паркер, урождённая Ройер, гражданка Соединённых Штатов Америки, паспорт и так далее. Привычно торжественным голосом начал нотариус: "Находясь в здравом и т.д. и так далее, всё принадлежащее мне состояние оставляю следующим лицам". Нотариус понятия не имел, что воцарившаяся за столом тишина является совершенно уникальным явлением. Он ещё не узнал, как следует трёх сестёр и не отдавал себя отчёта в том что они просто не в состоянии слушать кого-либо, не прерывая и не высказывая своего мнения об услышанном, причём мнение непременно противоречивого, никогда не совпадающего с мнением сестёр. Мелангия за всех сил сжала зубы, чтобы сдержать так рвущееся наружу ядовитое замечание. Фелиция молчала лишь потому, что ещё не решила для себя, действительно ли лаванда При составлении завещания находилась в здравом уме. Сильвиестру домудерживалось от того, чтобы не поторопить слишком уж медленно зачитывающего текст нотариуса. Мартина Квэйс превратился в слух, его интересовал размер оставленной Фелиции части. Доротка раздумывала, хватит ли оставленной ей суммы для приобретения квартиры. Яцк и Павел слушали просто с нормальным интересом по особому распоряжению завещательницы оставляется по 100.000 долларов не подлежащих обложению налогами и без всяких дополнительных условий Мартину Янчаку проживающему и Ятцу Коваленскому проживающему Роберта так и ел глазами Ятца стараясь не пропустить малейшего оттенка его реакции на услышанную новость или не новость, оказывачивался долгий и порядком скучный текст завещания. На лице молодого человека отражались лишь общее любопытство и некоторое удовлетворение, но вот эти невинные чувства вдруг сменило полнейшее отарапь, перешедшее в лёгкий ужас и закончившееся, в общем, на лице язцыка Если ясного чита вас, не верю в своих ушах. Смена всех этих настроений была естественной. Вряд ли Яцык притворялся, уж очень натурально на его лице недоумение и недоверие, ведь он не знал, что полиция не спускается с него пристального, бдительного ока. Межтем Бежан наблюдал за реакцией Мартиника. Тот не скрывал искреннего интереса Во всё время зачтения текста завещания с интересом воспринял известие о доставшемся дородке богатстве, с таким же интересом выслушал очень важное для него известие о выпавшей на долю Фелицы сумме, и затем о счастье, свалившемся лично на него Мартиника. Это известие явно не сразу дошло до сознания парня, поначалу выражение его лица не изменилось. Но вот дошло. Об этом ей неясного засвидетельствовала такое идиотское выражение на лице человека, которого комиссару ещё не приходилось видеть. Мартинок пялился на нотариуса, тоже не веря своим ушам. В подтверждение благой вести нотариус взглянул на парня, и идиотское выражение на лице Мартинка сменилось выражением неземного блаженства. Идиотское выражение принять не столь уж трудно, а вот изобразить неземное блаженство, да чтоб при этом от тебя ещё исходило сияние, такое под силу лишь гениальному актёру. Гениальным Мартин и к не был. Изобразить на потребу зрителей сначала мощное смятение всех чувств, тщательно скрывая до нужного момента переполняющие его ликование, нет На такое Мартинок не был способен. И Бежан пришёл к такому же выводу, что Роберт Ояцики, дарственная американки для него явилась полной неожиданностью. Общая сумма унаследованного состояния, по всей видимости, намного превосходила ожидания наследниц, поскольку те молчали, и после того, как смолк нотариус, Долго, очень долго над столом висела тишина. Нарушила её Миланье. И что теперь будем делать? Сразу начнём ссориться или сначала пойдём в родственные объятия, а откупарим шампанское? Внёс предложение Павел Драншкевич. Неплохая мысль, одобрила Фелиция. Лежит в холодильнике дородка, ошеломлённая доставшейся ей суммой, до конца не поверившая в неё, или она ослышалась, или у нотариуса перепутали с нули. Дородка, как автомат поднялась и отправилась в кухню за шампанским. Яцик тоже автоматически принял бутылку из рук девушки и принялся откупоривать. На этот раз кто-то из них всё-таки Неосторожно встряхнул её, и бобка выстрелила с оглушительным шумом и разбила бра на стене. Этот малозначительный факт сразу восстановил нужную атмосферу в гостиной, разрядив обстановку. Наконец-то, удовлетворённо произнесла Филиппа, давно было пора это сделать. Мне никогда не нравился обожур на брюшке. К тому же, он давно треснул. Помните, мы ещё развернули его к стене, расколотым боком, добавила доротка. Ох, извините, пожалуйста, сокрушённо оправдывался яцык, наконец окончательно пришедший в себя. Надо же, что натворил. Такого никогда с ним не случалось. Его никто не слушал. Тишина, обзорванная шампанским выстрелом, сменилась разноголосый трескотнёй. И что теперь? Завещание уже вступило в силу. Когда я могу получить свои денежки? Где они вообще хранятся? Все эти вандены, миллионы, неужели у вас, пан нотариус, или в банке? Но я же только что прочёл. Из вашего чтения ничего не поймёшь. Эти официальные бумаги пишутся каким-то нечеловеческим языком. Вы уж нам своими словами. Когда я получу свои денежки? повторяла Сильвия. Раз уж они у меня завелись, а я осмелился спросить Мартинок, как не будет переживёшь 2 дня, насмешливо бросила Милане сестре: "Хорошо тебе говорить, огрызнулась Сиби, у тебя деньги всегда водились, а я хочу наконец подержать в руках собственные". Фелиция демонстрировала заботу о племяннице. Уши не знаю, что она сделает с такой кучей денег. Наверняка какую-нибудь глупость отколет. Пан нотариус. Племянница ещё молода. Вы должны её часть перевести на наши счета. То есть на твой счёт, вцепилась Милане в старшую сестру. Да на мой. Не съем их, не профинчу и в могилу собой не унесу, а уж у меня сохранние будет. Может, заодно и наши деньги тебе перевести. Ты этого хочешь? Разумеется, именно этого хотела Фелицие. Она привыкла командовать, привыкла держать в руках расходы по дому и была глубоко убеждена, что смогла бы лучше распорядиться оставленными Ванди денежками, чем её дуры сёстры. К тому же, деньги дают власть. Фелиция власть любила, вот только нести ответственность за неё не желала. И хватило ума скрыть своё желание властвовать. Нужны мне твои деньги, презрительно бросила она Милании. А вот за нашей принцессой надо присматривать. Особым ум он она никогда не отличалась, а теперь и вовсе в голове всё перемешается, ведь она ещё молода, надеюсь, ты это заметила? И глупа, холодно добавила Милания. Давно привыкшая к таким высказываниям тёток на свой счёт, дородка вдруг возмутилась. Непрепосторонник же уже собралась что-то возразить, но сдержалась, лишь вопросительно поглядела на нотариуса. Тот, откашлявшись, заявил официальным тоном: